Еду как могу. Женщина и автомобиль. Об этих сложных, загадочных, порой мучительных и иногда очень приятных отношениях можно было бы написать отдельную книгу. В ней бы точно нашлось, о чем рассказать, ведь эта связь поистине многогранна и глубока. Но все же я постараюсь, влезая в самую суть взаимодействия между этими двумя, не погрязнуть в статусе, в котором леди и ее четырехколесный друг пребывают практически всегда. Все сложно. Испокон веков считалось, что с каретой, бричкой, запряженной телегой и прочими другими видами транспорта лучше всего справляются мужчины. К 20-21 веку все полнее начали раскрываться такие понятия, как гендерная дискриминация, гендерное превосходство, дискриминация по половому признаку, сексизм и, наконец, феминизм. Женщины перестали соглашаться с тем, что управление ТС – дело мужское. Почему они вдруг взбунтовались? Да дура их внутренняя взъярепенилась. Вот и все. Мол, управлять значит быть у руля. Быть у руля значит править. Править значит быть главной. А быть главной – это хорошо. Стало быть, чтобы стать главной, надо сесть за руль. Логика ясна. Историк из меня так себе, и если честно, да и факты сильно перевраны. Бесспорно, в разные времена были женщины, которые так или иначе наверняка прорывались к управлению каретой, запряженной телегой, у некоторых так это вообще было основным родом деятельности, даже бричкой и, в конце концов, автомобилем. Просто если раньше это было скорее исключением из правил, уж больно у этих дам внутренние дуры упорно стремились к главенству. То сейчас чуть ли не у каждой барышни 18+, есть права как минимум категории «Б», а у избранных еще и Д, и С, и куда же без безбашенной А. Захватили женщины дорожное пространство, гоняются на трассах, ездят в дальнобой и перевозят пассажиров. Да вот беда! Массового исторического опыта маловато, да и предрасположенность к технике в целом тоже не так развита, как у мужчин. Уж простите за мою гендерную дискриминацию. Но зато, согласитесь, с прекрасным полом за рулем на дорогах стало куда веселее. Первое знакомство женщины и машины происходит, как правило, в автошколе. Тогда оба знают, что встреча суждено состояться, ведь оба пришли на заранее спланированное свидание по расчету. Табун железных лошадей жаждет быть оседланным, барышня же мечтает встать у руля, точнее, сесть за руль. Вне зависимости от того, есть ли у дамы способности к вождению, получить права она обязана. Так велит внутренняя дура. Каждая женщина должна уметь закатывать скандал, делать салат из ничего, и сматываться из непонятных ситуаций со свистом, колес, конечно же. Каждая внутренняя дура будущей автоледи идет учиться не ради того, чтобы стать хорошим водителем, а чтобы круто и независимо смотреться в какой-нибудь невероятно дорогой тачке. И вот, придя в автошколу, девушка сталкивается с реальностью, в которой три педали на две ноги, пять скоростей на два полушария мозга, три зеркала на два глаза и сто тысяч миллионов правил, которые на дороге работают в 50% случаев. Внутренняя дура в панике. К счастью, есть кнопка, при нажатии которой мигают два таких рыженьких огонечка спереди и столько же сзади. Аварийка. Как говорил инструктор, если не знаешь, что делать дальше, на всякий случай остановись, встань на аварийку, подумай и только после этого действуй. Чудесный человек. худо бедно с первым уровнем дура вместе со своей владелицей справляются. С мужчиной-то под боком, у которого в ногах есть запасные педали, как не справиться? Преодолев страх первого выезда в город, Несколько раз скатившись с эстакады в сугроб, сорвав к чертям все сцепление на несчастной машине, призванной обучать новичков, и в совершенстве овладев тактикой преодоления страшных многосоставных переездов с прищуренными, а порой вовсе закрытыми глазами, женщина выезжает в город сама, с настоящими правами в сумочке, без помощника, который не раз спасал ее от разрушительных столкновений с соседями по полосе. Она уверена в себе, Ведь она учила теорию, сама сдала или сама оплатила практический экзамен, и теперь она точно знает, как вести себя на большой дороге. Но не стоит забывать, она-то знает, а вот ее внутренняя дура сомневается во всем и всегда. Потому-то ни одна поездка не будет абсолютно уверенной. С опытом, конечно, дура успокоится, а на первых порах... Будут сомнения из серии «Как мне понять, успеваю я перестроиться в другой ряд или нет?» До скольки нужно посчитать после того, как выключила поворотник, прежде чем перестроиться? До трех или до пяти? Если сигналят из соседней машины, со мной заигрывают, или я делаю что-то не так? Если на моих глазах у мужа сидят волосы, значит ли это, что надо прекращать смотреть на мужа и самое время перевести взгляд на дорогу? И так далее. Сама женщина водит прекрасно, а вот дура, ох уж это непостоянное создание. Развитие отношений происходит с первой интимной связью между автомобилем и женщиной. Случается она тогда, когда он ломается, а она понятия не имеет, что куда совать, где чем открывать, зачем и что заливать, где и сколько стучать. В этой ситуации внутренняя дура может повести себя по-разному. Одни дуры, поняв, что провозились с машиной целую вечность, а в итоге обессилели и не добились ничего, усаживают своих владелец в салон автомобиля и заставляют их реветь, что есть мочи, пока на помощь не прикатит какой-нибудь прекрасный принц и не спасет нашу царевну Несмеяну. Другие внутренние дуры быстро не сдаются до последнего и, как следствие, доламывают машину до конца, пока у той, к примеру, не заглохнет двигатель. И лишь тогда, осознав свою полную беспомощность, усаживают своих дам на что-то поблизости, на что хоть как-то можно усадить, и заставляют их реветь. Третьим дурам помощь не нужна никогда и ни за что, а от малейшего проявления жалости и попыток помочь они только раздражаются и злятся. Эти слишком самостоятельные. И если эвакуатор не может по каким-то причинам добраться до нее, она попросту дотолкает автомобиль до автосервиса вручную. Там, правда, вместе со всеми остальными барышнями она будет говорить, «Я что-то тронула, и все сломалось, я на педальку нажала, и она заглохла, у меня только лампочка загорелась, и из-под капота пошел какой-то дым». Как говорится, на автосервисе все дуры равны. Что касается самого стиля управления, считается, что девушки более аккуратные и медлительные водители, чем мужчины. Снова прошу простить меня за гендерные сравнения, но что поделать, они фундамент этой книги. Но на самом деле далеко не все дамы одинаково сосредоточенные и нескоростные. Женщина скорее склонна к крайностям. Если внутренняя дура девушки, проведя на дороге несколько лет, так и не отделалась от своих первоначальных страхов окончательно, стало быть, это для обеих диагноз – ездить и аккуратничать всю жизнь. В принципе, это неплохо, учитывая, что даже если женщина будет тормозить, и в результате принятия решений выберет неправильный вариант, вероятнее всего она и, возможно, другой случайный участник возможного будущего ДТП отделаются легким испугом. Гораздо хуже другая крайность. Это когда внутренняя дура, освоившись вместе со своей женщиной за рулем, становится уверенной настолько, что начинает примерять на себя грубый, резкий мужской стиль вождения. Таких барышень на дороге как раз называют «обезьяна с гранатой» потому что никто из участников движения, включая порой и ее саму, понятия не имеют, как именно захочет ехать внутренняя дура сегодня. Уверенности на 40 лет стажа, навыков на месяц. Но дура знает, если уж хамишь на дороге, делай это дерзко и смело. При таком раскладе попасть в серьезную аварию куда проще, да и напороться на непонятливого беспринципного водителя, который может стукнуть по голове кого угодно, вне зависимости ни от чего, Ведь на дороге нет мужчин и женщин, есть бесполые существа водители. Самые приятные внутренние дуры это те, которые удостоверившись в том, что дорога не такое уж страшное место, и убедившись, что дама уже неплохо освоилась, и лишние сомнения ей не нужны, просто отходят от дел. Тогда женщина-водитель может быть адекватной, культурной и способной оценивать дорожную ситуацию здраво. Но ей все равно будут сигналить, и слово «овца» нет-нет, да будет прилетать в стекла ее автомобиля, лишь потому что женщины водить не умеют. И спасаться от этого стереотипа девушкам придется еще очень долго. Совет женщинам. Попробуйте не слушаться свою внутреннюю дуру, а доверять своему инструктору. Он же явно плохого вам не посоветовал. Я, конечно, говорю о качественных автошколах, а не о мошенниках. Если спустя месяц-другой вы понимаете, что прогрессируете и чувствуете себя более уверенно, вы на правильном пути. Если же спустя то же время вы продолжаете бояться, сомневаться и все такое, знайте, внутренняя дура взяла вверх, и лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации, осознать, что вождение не ваш конек, и бросить это дело. Отныне вы пассажир, посвященный в правила дорожного движения. А дабы не ездить на общественном транспорте, вдохновите вашего мужчину на то, чтобы он подстраивал свои планы таким образом, чтобы всегда получалось привозить вас куда нужно и забирать откуда потребуется. Или становитесь успешной и обеспеченной и позвольте себе личного водителя. Пусть это станет для вас толчком для карьерного роста. Но только, умоляю, если вы опасность на дороге, осознайте это вовремя. Совет мужчинам. Будьте терпимы к прекрасному полу за рулем. Вспомните, каково было вам на первых порах. А теперь представьте, что эти самые первые поры у вас не закончились по сей день. Представьте, что все дамы за рулем ученики, и относиться к ним надо с пониманием. Подсказать, если знаете, что это ей поможет. Выручить, даже если она на первый взгляд и не просит. Лишний раз не нервировать ее своим визгливым клаксоном. Не провоцируйте внутренних дур, и тогда женщины будут осваиваться на дороге гораздо быстрее.